Ты надеешься, что я скажу ⁇ бег и бежать ⁇ одно и то же, так же как ⁇ тепло ⁇ и ⁇ быть теплым ⁇,⁇ свет ⁇ и ⁇ светить ⁇ Нет. Я согласен, что это вещи разные, но при этом ⁇ одного рода ⁇ Если здоровье принадлежит к вещам безразличным, то и быть здоровым также. Если к ним же принадлежит красота, то и быть красивым также. Если справедливость ⁇ благо, то и быть справедливым ⁇ благо. Если бесстыдство ⁇ зло, то и быть бесстыдным ⁇ зло. Тут, клянусь тебе, все точно так же, как с близорукостью. Если она ⁇ зло, то и быть близоруким ⁇ зло. Одно, так и знай, не может быть без другого. Кто мудр, тот обладает мудростью. Кто обладает мудростью, тот мудр. И не может быть сомнений, что каково одно, таково и другое. Настолько, что многие считают и то, и другое одним. Но лучше разберем вот что. Поскольку все есть или благо, или зло, или вещи безразличные, то что же такое быть мудрым? Что это благо отрицают что это зло, нельзя и подумать. Значит, остается безразличное. Но мы называем безразличным или премежуточным то, что может достаться и хорошему, и дурному человеку, например, деньги, красоту, знатность. А быть мудрым может только человек добра. Значит, быть мудрым к разряду вещей безразличных «Не принадлежит, но и злом не может быть то, что никогда не достается на долю злым. Значит, быть мудрым — благо. Чего нет ни у кого, кроме людей добра, то благо. Мудрыми бывают только люди добра, и значит, это благо. Но это лишь прилагается к мудрости». То, что ты называешь быть мудрым, порождается ли мудростью или порождает ее? Порождает ли? Порождается ли? Все равно оно телесно, ведь тело и то, что производит что-нибудь само, и то, что чем-нибудь производится. А если так, то быть мудрым – благо, потому что для этого ему не хватает только одного – телесности. Перипатетики считают так, быть мудрым – это то же самое, что мудрость, ибо одно без другого не бывает. Неужели, по-твоему, есть мудрые, кроме тех, кто обладает мудростью? И не всякий ли, кто мудр, обладает, по-твоему, мудростью? Старые диалектики разделяли эти вещи, и от них такое разделение пришло к стоикам. Я скажу, как у них получалось. Поле — это одно, а владеть полем — другое. И разве не так, если второе касается не поля, а его владельца? Точно так же мудрость — это одно, а быть мудрым — другое. Я думаю, ты согласишься. Тот, кто владеет, и то, чем владеют вещи разные. Так и тут. Владеют мудростью — владеет мудрый. Мудрость есть наука жить и, стало быть, совершенство мысли, достигшей наивысшего и наилучшего. Что такое быть мудрым? Я не могу сказать «совершенство мысли». Нет, это то, что дается на долю обладателю совершенной мысли. Итак, благомыслие — это одно... А быть благомыслящим — другое. Есть тела разной природы. Например, вот это человек, это конь. За ними следуют движения души, содержащие сведения о телах. В таких движениях есть нечто самостоятельное, отдельное тело. От тел. Например, я вижу гуляющего катона — «Чувства показывают мне это, душа им верит. То, на что обращены и глаза, и душа — тело. Но потом я говорю, кот он гуляет. И то, что я говорю, бестелесно. Это некое сведение о теле, которое одни называют высказыванием, другие — известием, третьей — речью. Также, говоря «мудрость», мы имеем в виду нечто телесное — А говоря «он мудр», мы высказываем нечто о теле. Но ведь далеко не одно и то же «сказать он и сказать о нем».